Хуан Диего включил кондиционер и вышел из номера в поисках завтрака. В дверях своей комнаты он бросил последний взгляд на арендованный аквариум, аквариум смерти. Мистер Моралес проводил Хуана Диего таким взглядом, как будто не мог дождаться новой встречи с писателем, желательно, когда Хуан Диего будет на смертном одре. «Лусьенто», — сеньор Моралес повторил Хуан Диего, тихо закрывая за собой дверь. Но оказавшись в душной вонючей кабине лифта, Естественно, там не было кондиционера. Хуан Диего крикнул во всю силу своих легких. «Пошел в жопу, Кларк Френч! И ты пошла в жопу, тетушка Кармен, так или иначе!» Он замолк, когда увидел, что камера наблюдения направлена прямо на него. Камера была установлена над кнопками лифта, но Хуан Диего не знал, записывает ли камера наблюдения звук. Впрочем, и без звука писатель мог себе представить охранников отеля, наблюдающих за сумасшедшим калекой, который кричит наедине с самим собой в спускающемся лифте. Управляющий отелем застал почетного гостя за завтраком. «Об этих несчастных рыбах, сэр, уже позаботились. Команда зоомагазина приехала и уехала, они были в хирургических масках, понизив голос, доверительно сообщил управляющий». Зачем тревожить других гостей? Разговоры о хирургических масках могут означать инфекцию. «Не слышали, что там с Муреной?» — начал Хуан Диего. Угорь выжил. Полагаю, такого трудно убить», — сказал управляющий. «Но он очень возбужден». «В каком смысле?» — спросил Хуан Диего. «Укусил кого-то, сэр. Ничего серьезного, как мне сказали, но укусил». До крови признался управляющий, снова понизив голос. «Куда укусил?» — спросил Хуан Диего. «В щеку». «В щеку! Ничего серьезного, сэр. Я видел лицо этого человека. Заживет. Шрам не очень плохой, просто человек невезучий». «Да, невезучий», — только и мог сказать Хуан Диего. Он не осмелился спросить, приезжала ли тетушка Кармен с командой магазина. «Если повезет, она уже уехала из Манилы в Бахол. Может, она в Бахоле ждет встречи с ним. Вся семья Кларка Френча с филиппинской стороны». Естественно, весть о гибели рыбы дойдет до тетушки Кармен в Бахоле, включая сообщение о возбужденном сеньоре Моралесе и об укушенной щеке невезучего работника зоомагазина. «Что со мной происходит?» — подумал Хуан Диего, вернувшись в свой номер. На полу у кровати он увидел полотенце. Несомненно, там из аквариума выплеснулась морская вода. Пан Диего представил себе, как Мурена бьет хвостом и нападает на испуганного работника, но на полотенце не было крови. Писатель уже собирался сходить в туалет, когда заметил на полу ванной крохотного морского конька. Он был так мал, что, должно быть, ускользнул от внимания команды зоомагазина в тот момент, когда его собратьев вылили в отходы. Круглые изумленные глаза морского конька все еще казались живыми. На его миниатюрном доисторическом лице они выражали ярость и негодование по отношению ко всему человечеству, как глаза преследуемого дракона. лосьенто сьенто, кабалу марино», — сказал Хуан Диего, прежде чем спустить в унитаз морского конька. Потом он разозлился. Разозлился на себя, на макате шангрила, на услужливое заискивание управляющего отелем. Модно одетый тип — с пышными усами, дал Хуану Диего брошюру «Американское кладбище и мемориал в Маниле». Издание Американской комиссии по памятникам в честь сражений, как узнал Хуан Диего, в лифте после завтрака бегло пролистав брошюрку. Кто сказал настырному управляющему отелям, что Хуан Диего лично интересуется «Американским кладбищем и мемориалом»? Даже Бьенвенидо знал, что Хуан Диего намерен посетить могилы американцев, погибших в результате боевых операций на Тихом океане. Это что ли Кларк Френч или его жена Филиппинка раззвонили всем о желании Хуана Диего засвидетельствовать свое почтение героическому отцу доброго гринга? Это сам Хуан Диего всем раззвонил, издавна имея личную причину приехать в Манилу? И пускай благонамеренный Кларк Френч в порыве личной преданности сделает миссию Хуана Диего в Маниле всеобщим достоянием. Ничего удивительного, что Хуан Диего был зол на Кларка Френча. Хуан Диего не имел ни малейшего желания ехать в Бахол. Он едва понимал, что такое Бахол и где он находится, но Кларк настаивал на том, что его уважаемый наставник не может остаться один в Маниле в канун Нового года. Ради Бога, Кларк! «Я почти всю жизнь провел один в — сказал Хуан Диего. «Когда-то и ты был один в Айова сити «А, да. Возможно, благонамеренный Кларк надеялся, что Хуан Диего встретит свою будущую жену на Филиппинах». «Только посмотрите, что случилось с Кларком. Разве он не встретил кое-кого?» «Разве Кларк Френч, возможно, благодаря своей жене-филиппинке, не был безумно счастлив?» «По правде сказать, Кларк был безумно счастлив. И когда пребывал один в Айова сити Хуан Диего подозревал, что Кларк счастлив благодаря своей вере. Должно быть, это филиппинская семья его жены. Видимо, это они сделали большое дело, пригласив Хуана Диего в Бахол. Но, по мнению Хуана Диего, Кларк был способен сам сделать большое дело и помимо них. Каждый год филиппинская семья Кларка Френча занимала приморский курортный отель на пляже близ залива Пандлао. Они снимали весь отель на несколько дней после Рождества до первого дня Нового года включительно. «Все номера в отеле наши, никаких посторонних», — сказал Кларк Хуану Диего. «Идиот! Это я посторонний», — подумал Хуан Диего. Кларк Френч будет там единственным человеком, которого он знал. Естественно, образ Хуана Диего как убийцы бесценной подводной жизни будет предварять его появление в Бахоле. Тетушка Кармен все узнает, Хуан Диего не сомневался, что хозяйка экзотических питомцев каким-то образом вступит в контакт с Мурена угрём. Если уж сеньор Моралес возбудился, то неизвестно, чего можно было ожидать от тетушки Кармен, предположительно, самой миссис Мораль. Касательно собственного гнева Хуан Диего знал, что скажет на этот счет его любимый врач и близкий друг доктор Розмариштайн. Она, конечно, указала бы ему, что гнев, который он выплеснул из себя в лифте и который все еще испытывал в данную минуту, был признаком того, что половины таблетки лапрессора недостаточно. Разве душивший его гнев не был верным признаком того, что его тело вырабатывает больше адреналина и задействует больше адреналиновых рецепторов? Конечно, да. И, конечно же, вследствие принятия правильной дозы бета-блокаторов наступила вялость, и кровоснабжение конечностей ослабло, в результате чего у Хуана Диего стали холодными руки и ноги. И, конечно, таблетка лапрессора, целая таблетка, а не половина, потенциально могла вызвать у него такие же тревожные и яркие сны, как и тогда, когда он полностью отказывался от бета-блокаторов. Это действительно сбивало с толку. Однако у него было не только весьма высокое кровяное давление, 170 на 100. Разве один из предполагаемых отцов Хуана Диего не умер от сердечного приступа еще молодым, если верить матери Хуана Диего? А потом с аспиранцией случилось то, что случилось. «Надеюсь, это не мой следующий тревожный сон», — подумал Хуан Диего, «зная, что эта мысль поселится у него в голове и теперь почти наверняка приснится». Помимо того, что случившееся с аспиранцей повторялось снова и снова в мыслях Хуана Диего и в его памяти. «Ничего не поделаешь», — громко сказал Хуан Диего. Он все еще был в ванной, все еще приходил в себя после смытого в унитаз морского конька, когда, обнаружив непринятую половину таблетки лапрессора, быстро проглотил ее и запил стаканом воды. Неужели Хуан Диего сознательно шел на преступление чувств до конца дня? И если Хуан Диего примет полную дозу бета-блокаторов сегодня вечером в Бахоле, не ждет ли его снова приступ тоски, инертности, абсолютной вялости, на что так часто жаловался он доктору Штайн? «Надо немедленно позвонить Розмари», — подумал Хуан Диего. Он понимал, что нахимичил с дозой бета-блокаторов. Возможно, он даже понимал, что склонен постоянно менять дозу, как ему заблагорассудится, из-за искушения манипулировать результатами. Он прекрасно знал, что должен блокировать адреналин, но ему по жизни не хватало адреналина. И он также понимал, что хочет больше. Не было никакой веской причины, почему Хуан Диего не позвонил доктору Штайн. «На самом деле Хуан Диего прекрасно знал, что скажет ему доктор Розмари Штайн по поводу игр с адреналином и адреналиновыми рецепторами. Он просто не хотел это услышать». И поскольку Хуан Диего прекрасно понимал, что Кларк Френч был одним из тех людей, которые знают все, Кларк был либо всезнайкой, либо отравленным жаждой ничего не упустить. Хуан Диего постарался запомнить самую очевидную информацию в туристической брошюре о Манильском американском кладбище и мемориале. Можно было подумать, что Хуан Диего уже побывал там. На самом деле, сидя в лимузине, Хуан Диего испытывал искушение сказать «бьенвенидо», что был там. В отеле останавливался ветеран Второй мировой войны. Я ездил с ним. Он сошел на берег вместе с МакАртуром, ну, когда генерал вернулся в октябре 44 четвертого. МакАртур высадился на острове Лейте. Чуть не сказал Хуан Диего «бьенвенидо», но вместо этого он произнес «я посещу кладбище в другой раз». «Хочу взглянуть на пару отелей, где можно остановиться, когда я вернусь». Их порекомендовал один мой друг. «Конечно, ваше право», — сказал ему бьен В брошюре об американском кладбище и мемориале в Маниле была фотография генерала Дугласа мак шагающего по колено в воде к берегу острова Лейте в одноименном заливе. На кладбище было более 17 тысяч надгробий. Хуан Диего запомнил эту цифру, не говоря уже о 36 тысячах пропавших без вести и о не менее четырех тысяч неопознанных. Хуан Диего умирал от желания рассказать кому-нибудь о том, что ему известно, но сдержался и ничего не сказал Бен Вениду. В битве при Маниле погибло более тысячи американских военных. Примерно в то же время десантники отбивали остров Карахидор. Среди павших героев был отец доброго гринго – Но что, если один или несколько родственников Бенвенидо были убиты, вдлившиеся целый месяц битве при Маниле, когда погибло сто тысяч мирных филиппинцев? Хуан Диего действительно спросил Бенвенидо, что тому известно о расположении надгробий на огромном кладбище, более полутора сотен акров. Хуан Диего хотел узнать, есть ли на коридоре какое-то конкретное место для американских солдат, убитых в сорок втором или сорок пятом годах. В брошюре упоминался особый мемориал военнослужащим, погибшим на Гуадалканале, и Хуан Диего знал, что там было 11 больших участков захоронений. Однако незнание имени доброго Гринга или имени его убитого отца было проблемой. «Я думаю, надо назвать имя солдата, и вам скажут, какой участок, какой ряд, какая могила», — ответил бьен «Просто назовите имя». «Вот как это там организовано!» «Понятно», — только и сказал Хуан Диего. Водитель то и дело поглядывал в зеркало заднего вида на усталого писателя. Может, ему показалось, что Хуан Диего плохо спал ночью, но Бьен не знал о в аквариуме. И молодой водитель не догадывался, что Хуан Диего все больше клюет носом на заднем сиденье лимузина просто из-за второй половины таблетки лапрессора, которая начала действовать. Софитель, куда Бьенвениду его отвез, находился в районе Манилы под названием Пасай-Сити. Даже чуть не уткнувшийся носом себе в колени, Хуан Диего заметил за окошком лимузина собак-бомбоищеек. «Вам следует поинтересоваться буфетом», — сказал ему Бьенвенидо. «Вот что я слышал о Софетеле». «А что насчет буфета?» — спросил Хуан Диего. Перспектива пищевого отравления, оказалось, взбодрила его. Но дело было не в этом. Хуану Диего было известно, что можно много чего узнать у водителей лимузинов. Поездки в иноязычные страны, где он публиковался, научили его прислушиваться к водителям. Я знаю, где в отеле находится каждый мужской туалет, будь то при вестибюле или при ресторане, сказал Бьенвенидо. Профессиональным водителям положено знать эти вещи. Вы имеете в виду, где отлить? спросил Хуан Диего. Он слышал подобное и от других водителей. А что насчет буфета? Если есть выбор, то обычно посетителям лучше пользоваться мужским туалетом при ресторане, а не в вестибюле отеля, объяснил Бьенвенидо. Здесь не так. А буфет, повторил Хуан Диего. Я видел, как людей рвало в писсуары. Я слышал, как они мозги высирали в унитазы, предупредил его Бен Ванидо. «Здесь? В Софетеле, и вы уверены, что это из-за буфета?» — спросил Хуан Диего. Ну, «Может быть, еда простояла там целую вечность. Кто знает, сколько пролежала креветка при комнатной температуре. Держу паре это из-за буфета», — воскликнул Бен Ванидо. «Понятно», — только и сказал Хуан Диего. «Жаль», — подумал он. Софитель выглядел вполне прилично. Видимо, Мириам почему-то нравился этот отель. Может быть, она никогда не заходила в буфет, а, возможно, Бьенвенидо ошибался. Они отъехали из отеля Софитель, куда Хуан Диего даже не заглянул. Другим отелем, который рекомендовала Мириам, был Аскот. Вам надо было сначала назвать Аскот, вздыхая, сказал Бьенвенидо. Это наглое эти в макате Маккати-сити. Прямо там Айала-центр. Там можно заполучить все, что угодно. Что вы имеете в виду?» — спросил Хуан Диего. «Целые мили магазинов. Это торговый центр. Там есть эскалаторы и лифты. Есть э, все виды ресторанов», — сказал Бьен «Коллеги не в восторге от торговых центров», — подумал Хуан Диего, но вслух сказал только, «А что насчет самого отеля? Никаких сообщений о смерти после визита в буфет?» «Аскот, хорошее место. Вам следовало бы здесь и остановиться по приезде», — ответил бьен Ванидо. «Не заставляйте меня начинать. Соследовало бы Бьен-Венидо», Ванидо сказал Хуан Диего. «Его собственные сочинения назывались романами-фантазиями на тему, что было бы, если бы». «Тогда в следующий раз», — сказал бьен Ванидо. Они поехали назад в Макате-сити, чтобы Хуан Диего мог лично забронировать номер в отеле «Аскот» по возвращении в Манилу. Хуан Диего попросит Кларка Френча отменить для него бронь в Макате-Шангрила после Армагеддона в аквариуме. Все намеченные встречи, без сомнения, будут отменены. До вестибюля «Аскота» на верхнем этаже следовало подняться на лифте с улицы, что был прямо у входа в отель. У лифтов, как внизу, так и в вестибюле, стояла пара озабоченных охранников с двумя собаками. Хуан Диего ни слова не сказал бенвениду о том, что обожает собак. Делая заказ, Хуан Диего представил себе, как Мириам регистрируется в Аскоте. От лифтов в вестибюле до стойки регистрации было далеко. Хуан Диего знал, что охранники будут глазеть на Мириам весь этот путь. «Нужно быть слепым или собакой-бомбоящейкой, чтобы не следить, как Мириам удаляется от вас. Вы не сможете не следить за каждым ее шагом». «Что со мной происходит?» — снова спросил себя Хуан Диего. Его мысли, его воспоминания, то, что он воображал, то, что он видел во сне, все перемешалось. И он был одержим Мириам и Дороти. Хуан Диего погрузился в мягкое заднее сиденье лимузина, как камень в невидимый пруд. «Мы заканчиваем в Маниле», — сказала Дороти. «Не имела ли она в виду всех нас троих?» — подумал Хуан Диего. «Может, мы все заканчиваем в Маниле?» — размышлял Хуан Диего. Одиночный билет в один конец. Это звучало как название книги. Не записал ли он что-то подобное или, может, собирался записать? Читатель свалки не мог вспомнить. «Я бы вышла замуж за этого хиппи, если бы от него лучше пахло, и он перестал бы петь эту ковбойскую песню», — сказала Лупе. «О, дайте мне умереть», — так же сказала она. Как он проклинал прозвище, которыми монахини Нина Спердидас обзывали его мать. Хуан Диего попрекал себя, что тоже обзывал ее. «Дес Эсперанза» — безнадежная, так называли ее монахини. «Десперасион» — безнадежность так называли ее. «Ло сьенто мадре», — тихо сказал Хуан Диего самому себе, сидя на заднем сиденье лимузина. Сказал так тихо, что Бен его не услышал. Бен не мог определить, спит Хуан Диего или бодрствует. Водитель что-то говорил об аэропорте для внутренних рейсов в Маниле. О том, что регистрация на рейсы то произвольно отменяется, то неожиданно начинается, и за все взимается дополнительная плата. Но Хуан Диего не отвечал. Бодрствовал он или спал, казалось, что бедняги эти подробности не по уму, и Бьен решил, что проведет Хуана Диего через весь процесс регистрации, несмотря на хлопоты, которые ему придется пережить с машиной. «Слишком холодно», — внезапно воскликнул Хуан Диего. «Свежий воздух, пожалуйста, никаких кондиционеров». «Конечно, ваше право», — ответил Бьенвенидо, выключил кондиционер и открыл окна лимузина. Они уже подъезжали к аэропорту, минуя очередной квартал трущоб, когда Бьенвенидо остановил машину на красный свет. Прежде чем Бьенвенидо успел предупредить его, Хуан Диего обнаружил, что у него просят подаяние «нищие дети», Их тущие руки ладонями вверх внезапно просунулись в открытое задние окна остановившегося лимузина. «Привет, дети!» — сказал Хуан Диего, как будто он ожидал их. Мусорщиков невозможно лишить их мусора. Лос Пепенадорос продолжали держать собранное и отсортированное еще долго, после того, как переставали искать алюминий, медь или стекло. Прежде чем Бьенвенидо успел остановить его, Хуан Диего начал рыться в бумажнике. «Нет-нет, не давайте им что-нибудь», — сказал Бьен «Я имею в виду «не давайте ничего», — поправил он свой английский. «Сэр, Хуан Диего, пожалуйста, это никогда не прекратится». «Что это за странная валюта? Похоже, на виртуальные деньги», — подумал Хуан Диего. «Мелочи у него не было, только две мелкие купюры. Он протянул бумажку в 20 песо первой протянутой руке. У него не было ничего меньше 50 для второй маленькой руки». Двадцать песо, воскликнул первый ребенок. Пятьдесят песо, воскликнул второй ребенок. Они говорят на тагальском, спросил себя Хуан Диего. Когда Хуан Диего протянул тысячу песо, Бенвенидо остановил его, но один из маленьких нищих разглядел сумму, прежде чем Бенвенидо успел оттолкнуть его руку. Сэр, пожалуйста, это слишком много, сказал водитель Хуану Диего. Тысяча песо, крикнул маленький нищий. Другие дети быстро подхватили крик «Тысячу песо! Тысячу песо!» Зажегся зеленый свет, и Бьенвенидо стал медленно набирать скорость. Дети вынули из машины свои тощие руки. «Для этих детей не бывает слишком много, — Бьенвенидо, — сказал Хуан Диего. — Для них бывает только мало. Я ребенок свалки. Уж я-то знаю». «Ребенок свалки, сэр?» — спросил Бьенвенидо. «Я был ребенком свалки, Бенвенидо, сказал Хуан Диего. «Моя сестра и я, мы были Нинос де ла Базура. Мы выросли на Басурера, мы практически там и жили. Нам не следовало уезжать оттуда. С тех пор все покатилось под откос», — объявил читатель свалки. «Сэр», — начал было Бьенвенидо, но осекся, увидев, что Хуан Диего плачет. В открытые окна машины врывался скверный воздух загрязненного города. Запахи и готовящиеся пищи преследовали писателя. На улицах попрошайничали дети. Женщины с измученными лицами носили платья без рукавов или шорты и безрукавные кофты на бретельках. Мужчины торчали в дверях, курили или просто чесали языком, как будто им нечем было заняться. «Это трущобы», — воскликнул Хуан Диего. «Это отвратительные, грязные трущобы». Миллионы людей, которым нечего или почти нечего делать. Однако католики хотят, чтобы детей рождалось все больше и больше. В тот момент он имел в виду город Мехико. Манила сильно напоминала ему Мехико. «И только посмотрите на этих глупых паломников!» – кричал Хуан Диего. «Они ходят на коленях, сдирая их в кровь. Они хлещут себя плеткой, чтобы показать свою преданность вере». Естественно, Бенвенидо был смущен. Он подумал, что Хуан Диего имеет в виду Манилу. «Какие паломники?» – подумал водитель лимузина. «Сэр, это всего лишь маленький барачный поселок, не совсем трущобы. Я признаю, что загрязнение – это проблема». «Осторожнее!» – крикнул Хуан Диего. Но Бенвенидо был хорошим водителем. Он видел, как из переполненного маршрутного такси на всем ходу вывалился мальчишка. Водитель такси этого не заметил, он просто продолжал ехать. Мальчишка упал, или его столкнули с последнего ряда сидений. Он упал на мостовую, и бьен пришлось вильнуть, чтобы не наехать на него. Мальчишка был похож на беспризорника. Лицо грязное, шея и плечи укутаны, чем-то вроде поношенного шарфа или меховой накидки. Такой жалкой тряпицей старухи в непогоду обертывают шею. Но когда мальчишка упал... Махнатый шарф оказался на самом деле маленькой собачкой, и она, в отличие от мальчика, была ранена при падении. Собака взвизгнула, она не могла опереться на одной из передних лап и, дрожа, держала ее на весу. У мальчика была содрана кожа с голого колена, из которого текла кровь, но в остальном он был цел и невредим. Главным образом его заботила собака. «Бог добр», — гласила наклейка на маршрутном такси. «Только не к этому мальчику и не к его собаке», — подумал Хуан Диего. «Мы должны остановиться», — сказал Хуан Диего. Но Бен Венидо продолжал движение. «Не здесь, сэр, не сейчас», — возразил молодой водитель. «Регистрация в аэропорту занимает больше времени, чем полет». «Бог не добр», — сказал Хуан Диего. «Бог равнодушен». «Спросите у этого мальчика. Поговорите с его собакой». «Какие паломники?» — спросил Бен Венидо. «Вы сказали, паломники, сэр», — напомнил ему водитель. «В Мехико есть улица», — начал Хуан Диего. Он закрыл глаза, затем быстро открыл их, как будто не хотел видеть эту улицу в Мехико. «Туда идут паломники. Это улица. Их дорога к храму», — продолжал Хуан Диего. Но его речь замедлилась, как будто приближение к храму давалось с трудом, по крайней мере, ему. «Какой храм, сэр? На какой улице?» — спросил Бьен Но теперь глаза Хуана Диего были закрыты. Возможно, он не слышал молодого водителя. «Хуан Диего?» — спросил водитель. «А де Лос Мистрериус», — сказал Хуан Диего, закрыв глаза. Слезы текли по его лицу. «Дорога тайн». «Все окей, сэр. Можете мне не говорить», — произнес Бьен Но Хуан Диего уже замолчал. Этот безумный старик был где-то в других местах. Мог бы сказать Бенвенидо где-то далеко или в давнем прошлом, или там и там одновременно. В Маниле стоял солнечный день, даже темнота, которую перед закрытыми глазами видел Хуан Диего, была пронизана светом, как будто смотришь глубоко под воду. На мгновение ему показалось, что он видит пару желтоватых глаз, уставившихся на него, но в темноте, пронизанной светом, не было ничего различимого. Вот как будет, когда я умру, думал Хуан Диего. Только темнее и чернее, никакого Бога, ни добра, ни зла, другими словами, никакого сеньора Моралеса, не заботливого Бога и не мистера Мораль, не даже Мурена Угря, пытающегося дышать просто ничего. Надо, сказал Хуан Диего, не открывая глаз. Бен -ни ничего не сказал, он просто вел машину. Но потому как молодой водитель кивнул и с явным сочувствием посмотрел в зеркало заднего вида на дремлющего пассажира, было ясно, что бьен знает это слово «ничего, если не все остальное».